Глава 1. Сентябрь 1926 года. Здесь, в сердце владения Алой Банды, самым притягательным местом было кабаре. Листы календаря переворачивались, подбираясь всё ближе к концу сезона, и страницы с датами отрывались и улетали прочь быстрее, чем жухнущие осенние листья, которые ветер срывает с ветвей. Время и спешило, и медлило. Дни становились короткими и вместе с тем тянулись слишком долго. Рабочие вечно куда-то торопились, и было неважно, есть им куда идти или нет. Где-то вдалеке вечно слышался звук свистка, вечно пыхтели трамваи, тяжело ползущие по истёртым рельсам, утопленным в мостовые. Вечно висел над городом смрад недовольства и впитывался в постиранное бельё, колышущееся на ветру, словно матерчатые вывески магазинов, натянутые под окнами тесных квартир. И сегодняшний день не был исключением. Пришло время праздника середины осени, который по западному календарю пришёлся в этом году на 22 сентября. Когда-то в этот день, согласно традиции, все зажигали бумажные фонарики и почитали то, чему поклонялись их предки, рассказывая печальные истории прошлого и собирая в ладони лунный свет. Но наступил новый век, и этот век считал, что он выше всех тех, кто приходил в мир до него. На чьей бы территории они не находились, жители Шанхая с самого рассвета хлопотали и готовились к празднованию. И сейчас, когда 9 часов отмечали девятью ударами колоколов, торжества только начинались. Джульетта Цай обводила взглядом Кабаре, чтобы сразу увидеть первые признаки непорядка, если что-то пойдёт не так. Хотя с потолка здесь свисало множество мерцающих люстр, в зале царил дымный сумрак, А воздух казался влажным. К тому же на Джульетту время от времени волнами накатывали волны странного запаха, будто что-то отсырело. Однако скверно выполненный ремонт, похоже, не портил настроение тем, кто сидел за круглыми столами в зале. Вряд ли посетители заметят небольшую протечку в углу, когда они так увлечены. Парочки шепчутся, раскладывая карты Таро, мужчины трясут друг друга за плечи, женщины ахают и взвизгивают, подаваясь вперёд, чтобы услышать таинственную историю, рассказанную в неверном свете газовых ламп. «У тебя озабоченный вид». Джульетта не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, кому принадлежит голос. В этом не было нужды. Немногие здесь могли заговорить с ней по-английски, особенно если к этому английскому прилагается китайский выговор и приобретённый французский акцент. «Так оно и есть. Я постоянно озабочена». Только теперь она повернула голову и улыбнулась, с прищуром посмотрев на свою кузину. «Разве следующий на сцену выходишь не ты?» Розалин Далан пожала плечами и сложила руки на груди так, что нефритовые браслеты на её тонких смуглых запястьях звякнули, ударившись друг о друга. «Без меня представления не начнут», — фыркнула она. «Так что я не беспокоюсь». Джульетта ещё раз оглядела зал, на сей раз определенной целью, и обнаружила Кэтлин двойняшку Розалинды возле столика, стоящего в глубине зала. Вторая кузина Джульетты стоически держала уставленный тарелками под нос, глядя на английского коммерсанта, который, бурно жестикулируя, пытался заказать выпивку. У Розалинды был контракт, согласно которому она должна была танцевать на сцене кабаре. А Кэтлин, когда ей становилось скучно, обслуживала столы и получала небольшую плату за то, что таким образом боролась со скукой. Вздохнув, Джульетта достала серебряную зажигалку, чтобы чем-то занять руки, и принялась зажигать и гасить пламя в такт музыки, играющей в зале. Затем она поднесла огонёк к носу Розалинды. «Хочешь закурить?» В ответ Розалинда извлекла из складок своего одеяния сигарету. «Ты же не куришь», — сказала она, когда Джульетта опустила зажигалку. «Зачем ты таскаешь с собой эту штуку?» «Ну, ты же меня знаешь», — без тени улыбки ответила Джульетта. «Я тусуюсь, живу своей жизнью, устраиваю поджоги». Розалинда сделала первую затяжку и картинно закатила глаза. «Точно!» Ещё более непостижимой тайной было то, где Джульетта хранила эту зажигалку. Большинство девушек в кабаре, как посетительниц, так и танцовщиц, были одеты так же, как Розалинда. Стильная цепао, мода на которой распространилась по Шанхаю с молниеносной быстротой. Провокационный разрез от лодыжки до бедра, воротник-стойка. Фасон этого платья сочетал в себе западную эпатажность и восточный стиль, ведь в городе, поделённом на отдельные миры, женщины являли собой ходячие метафоры. Но Джульетта... Джульетта была иной, кардинально иной. При каждом её движении слышались шелест извяканье мелких бусинок, которые украшали её лишённое кармана в платье Чарльстон. Она выделялась из толпы. В этом не могло быть сомнений. Она была яркой, сияющей звездой, лицом алой банды, символом её жизненной силы. Обе они, и Джульетта, и Розалинда, молча переключили своё внимание на сцену, где женщина с чувством пела песню на языке, которого не знала ни одна из них. Голос у певицы был красивый. Её платье переливалось, оттеняя тёмную кожу. Но такого рода пения не было фишкой этого кабаре. А потому никто, кроме двух девушек, не слушал её. «Ты не говорила мне, что сегодня вечером будешь здесь?» Помолчав, сказала Розалинда, быстро выпустив изо рта струю дыма. В голосе её звучала обида, словно она не ожидала такого от своей кузины. Джульетта, которая вернулась на прошлой неделе, была не совсем той Джульеттой, с которой Розалинда попрощалась четыре года назад, но изменилась не только она. Розалинда тоже стала другой. Не успела Джульетта войти в дом, как услышала Дефирамба красноречию Розалинды и её непринуждённому аристократизму. После четырёхлетней отлучки воспоминания Джульетты о людях, которых она оставила в Шанхае, не совпадали с тем, какими они стали». За это время город переменился, и все в нём продолжали двигаться вперёд без неё, особенно Розалинда. Это решилось в самый последний момент. В глубине зала английский коммерсант пытался объяснить со Скэтлину уже не с помощью жестов, а с помощью пантомимы. Джульетта дёрнула подбородком, показывая на сцену. Папе надоедает какой-то коммерсант по имени Олтер Декстер, который настаивает на встрече, «Так что я выслушаю его и узнаю, чего он хочет». «Звучит скучно», — нараспев произнесла Розалинда. В её словах всегда присутствовала некая перчинка, даже когда она говорила самой сухой интонацией. Губы Джульетты тронула чуть заметная улыбка. Даже если Розалинда и казалась ей сейчас незнакомкой, говорить она всегда будет так же. Джульетта могла бы сейчас закрыть глаза и представить, что они опять стали детьми, и дразнят друг друга, поднимая самые чувствительные темы. Она высокомерно фыркнула, напустив на себя обиженный вид. «Не можем же мы все быть танцовщицами, учившимися в Париже?» «Знаешь что? Ты возьми себе мой номер, а наследницей подпольной империи нашего города стану я!» Джульетта рассмеялась коротко и громко. Её кузина стала иной, всё стало иным. Но она, Джульетта, умеет учиться и учится быстро. Тихо вздохнув, она оттолкнулась от стены, которая прислонялась. «Хорошо», — сказала она, не отрывая глаз от Кэтлин. «Долг зовёт. Увидимся дома». Розалинда помахала ей рукой и, уронив бычок от сигареты, раздавила его туфлей на высоком каблуке. Джульетте следовало бы упрекнуть её за это, но здешний пол всё равно не станет грязнее, чем есть, так что почему бы и нет? После того, как она вошла в этот зал, Подошвы её туфели испачкались по меньшей мере пятью сортами опиума. Остаётся только ступать с осторожностью и надеяться, что служанки не испортят её кожаные туфли, когда будут счищать с них грязь позже этой ночью. Теперь этим делом займусь я. Подбородок Кэтлин удивлённо дёрнулся, и нефритовый кулон у неё на шее блеснул в свете люстр. Розалинда говорила ей, что в один прекрасный день кто-нибудь сорвёт с неё это ценное украшение, если она будет носить его на таком видном месте. Но Кэтлин нравилась демонстрировать его. «Если уж люди пялятся на её горло, — всегда говорила она, — то пусть это будет из-за кулона, а не из-за торчащего из-под него кдк Выражение удивления на её лице быстро сменилось улыбкой, когда до неё дошло, что за стол напротив английского коммерсанта садится никто иной, как Джульетта. «Скажите, могу ли я принести вам что-то ещё?» — ласково сказала Кэтлин на безупречном английском, в котором звучал лёгкий французский акцент. Когда она повернулась, чтобы уйти, у Уолтера Декстера отвалилась челюсть. «Значит, всё это время она меня понимала?» «Скоро вы обнаружите, мистер Декстер», начала Джулетта, взяв с середины стола свечу и понюхав её ароматический воск. «Что, когда вы с места в карьер решаете, что кто-то не говорит по-английски? Этот человек чаще всего просто дразнит вас». Уолтер моргнул, затем склонил голову на бок приняв к сведению её платье, её американский акцент и то, что она знает, как его зовут. «Вы Джульетта Цай», — заключил он. «Я ожидал, что со мной встретится ваш отец». Алая банда именовала себя семейным предприятием, но она не ограничивалась только членами семьи. Цаи были её сердцем, но сама банда состояла из сети бандитов, контрабандистов, торговцев, и посредников всех мастей, которые подчинялись господину Цаю. Те иностранцы, у которых такое положение дел не вызывало особого восторга, называли Алых тайным обществом. «Моему отцу не досуг заниматься торговцами без репутации», ответила Джульетта. «Если то, что вы хотели с ним обсудить, важно, я передам ему ваши слова». Однако у Олтера Декстера, похоже, куда больше интересовала светская беседа, чем предметный разговор о делах. «Когда я в последний раз слышал о вас, вы только отбыли в Нью-Йорк». Джульетта поставила свечу на стол, и её пламя заметалось, отбрасывая причудливые тени на лицо немолодого торговца и подчёркивая глубокие складки на его вечно наморщенном лбу. «К моему большому сожалению, меня посылали на Запад только для того, чтобы я получила там образование», ответила Джульетта, откинувшись на спинку изогнутого дивана. «Теперь я достаточно повзрослела, чтобы вносить свой вклад в семейное дело», «Вот меня и притащили домой, хотя я упиралась руками и ногами». Торговец не засмеялся её шутки как хотела Джульетта. Вместо этого он постучал себя по виску, слегка взъерошив сидеющие волосы. «Разве вы не возвращались сюда несколько лет назад?» Джульетта напряглась, и улыбка начала сползать с её лица. Посетители за столом, стоящим за её спиной, разразились хохотом после какой-то шутки. От этого звука на затылке волосы встали дыбом, а кожа покрылась потом. Она подождала, когда смех стихнет, использовав эту паузу, чтобы подумать над ответом. «Только раз», — осторожно ответила она, — «во время Великой войны в Нью-Йорке было небезопасно». Так на Западе называют Первую мировую войну. «И моя семья беспокоилась обо мне». Но торговец не захотел менять тему. и, сочувственно хмыкнув, сказал. «Война закончилась 8 лет назад, а вы возвращались в Шанхай четыре года назад». От улыбки Джульетты не осталось и следа. Она откинула свои короткие волосы назад. «Мистер Декстер, мы сидим здесь, чтобы обсуждать вашу широкую осведомлённость относительно моей личной жизни? Или у этой встречи всё-таки есть конкретная цель?» Уолтер побледнел. «Простите, мисс Цай». «Мой сын — ваш ровесник, так что я случайно узнал...» Он осёкся, заметив сердитый взгляд Джульетты, и прочистил горло. «Я просил вашего отца о встрече, чтобы поговорить о новом продукте». Несмотря на эту туманную формулировку, было совершенно ясно, что именно Уолтер Декстер имеет в виду. Прежде всего, алая банда являла собой преступную группировку, а преступники обычно имеют непосредственное отношение к чёрному рынку. Раз Алые контролировали Шанхай, логично считать, что они же контролируют и чёрный рынок, решая, кто будет на нём торговать, кому разрешено преуспевать в делах, а кто должен умереть. В тех частях города, которые всё ещё принадлежали китайцам, Алая банда не просто стояла выше закона. Она была воплощением закона. Без бандитов торговцы были не защищены. А не будь торговцев, у бандитов не было бы ни работы, ни цели. Идеальное партнёрство. Однако ему постоянно угрожала всё возрастающая сила белых цветов. Это была единственная банда Шанхая, у которой действительно была возможность лишить алых монополий на чёрном рынке, которую они создавали поколениями. «О продукте, да?» — переспросила Джульетта, рассеянно подняв взгляд. Певица ушла со сцены, свет прожекторов стал бледнее и одновременно заиграл саксофон. Облачённая в ослепительный новый костюм, на сцену горделиво вышла Розалинда. «А вы помните, что случилось, когда англичане в прошлый раз захотели внедрить на шанхайский рынок новый продукт?» Олтер нахмурился. «Вы говорите об опиумных войнах?» Джульетта принялась разглядывать свои ногти. «В самом деле?» «Но не можете же вы винить меня в том, в чём виновата моя страна». «А что, разве так нельзя?» У Уолтера всё это явно не вызывало восторга. Он сложил ладони вместе, пока на сцене за его спиной шуршали юбки и мелькала обнажённая кожа. «И всё же мне нужна помощь Алой Банды. У меня большие объёмы лерникрома, которые я хочу продать, и который наверняка станет следующим популярным опиатом на рынке». Уолтер ещё раз прочистил горло. «Насколько я понимаю, вы сейчас боретесь за контроль над Шанхаем?» Джульетта подалась вперёд. От этого резкого движения бусинки на её платье звякнули, и звук слился с музыкой, которую играл джаз-бэнд. Постоянная борьба между алой бандой и белыми цветами ни для кого не была секретом. Дело обстояло совсем наоборот, поскольку кровная вражда бушевала не только между теми, кто носил фамилию Цай или фамилию Монтеков. Рядовые члены каждого из этих кланов ненавидели друг друга с пылом и усердием, имеющими почти сверхъестественный накал. Иностранцы, впервые прибывшие в Шанхай по делам, получали одно единственное предупреждение, причем это происходило прежде, чем они узнавали о городе что-либо еще. Выбери одну из сторон и сделай это быстро. Если такой иностранец заключал хотя бы одну сделку с алой бандой, он считался алым всегда и везде. Его привечали на территории алых и убивали, если он забредал в районы, где властвовали белые цветы. «Мне кажется», — тихо сказал Уолтер, «что Алая Банда теряет контроль над своим собственным городом». Джульетта откинулась назад. Её кулаки под столом жались так крепко, что костяшки побелели. Четыре года назад она смотрела на Шанхай, и её ослеплял его блеск. Смотрела на Алую Банду... И её согревала надежда. Тогда она не понимала, что Шанхай – это иностранный город в своей собственной стране. Теперь же это было ей ясно. Одним его куском правили англичане, ещё одним – французы. А в тех частях, которые формально оставались под управлением китайцев, всё более и более усиливались позиции русских белых цветов. Дело давно шло к этому. Но Джульетта скорее откусила бы себе язык, чем добровольно признала это в разговоре с торговцем, который ничего не понимал в здешних делах. «Мы ещё свяжемся с вами относительно вашего продукта, мистер Декстер», сказала она после длинной паузы, изобразив на лице непринуждённую улыбку. И незаметно выдохнула, сняв напряжение, которое почти до боли сдавливало ей грудь. «А теперь, если позволите, мне нужно...» В кабаре вдруг повисло молчание, И последние слова Джульетты прозвучали слишком громко. Олтер выпучил глаза, уставясь на что-то, находящееся за её спиной. «Ничего себе!» — произнёс он. «Это же один из этих большевиков!» У Джульетты кровь застыла в жилах. Медленно, очень медленно, она повернулась, чтобы посмотреть туда, куда был устремлён взгляд у Олтера Декстера, и сквозь сигаретный дым вгляделась в тени, пляшущие у входа в кабаре. «Пожалуйста, только не это», — мысленно взмолилась она. «Кто угодно, лишь бы не...» Внезапно всё словно застлала пелена. На одну ужасную секунду ось земли накренилась, и Джульетте показалось, что она вот-вот упадёт. Затем пол снова стал горизонтальным, и к ней вернулась способность дышать. Встав, она откашлялась и постаралась придать своему голосу как можно более скучающий тон. Монтековы эмигрировали из России задолго до большевистской революции, мистер Декстер. Прежде чем её кто-то заметил, Джульетта скользнула в тень, где тёмные стены скрадывали блеск её платья, а мокрые доски поглощали стук её каблуков. Но всё было тщетно. Все глаза были прикованы к Роману Монтекову, который пробирался между столами кабаре. Сейчас на танцующую на сцене Розалинду впервые не смотрела ни одна живая душа. На первый взгляд могло показаться, что посетители, сидящие за круглыми столами, поражены тому, что в кабаре вошёл иностранец. Но здесь сидели множество иностранцев. К тому же Рома со своими тёмными волосами, тёмными глазами и бледной кожей мог бы остаться незамеченным среди китайцев, подобно выкрашенной в красный цвет белой розе, оказавшейся среди маков. Дело было не в том, что Роман Мантеков являлся иностранцем, а в том, что наследник белых цветов был врагом вступившим на территорию алых. Краем глаза Джульетта видела, что алые уже засуетились. Они доставали из карманов пистолеты, обнажали клинки и всем своим видом демонстрировали враждебность. Выйдя из тени, Джульетта вскинула руку в сторону ближайшего стола, как бы говоря, «Подождите». Бандиты застыли. Каждая группа брала пример с тех своих товарищей, кто расположился по соседству. Они ждали, делая вид, будто продолжают вести свои беседы. А Роман Монтеков, меж тем, обходил один стол за другим, сосредоточенно щуря глаза. Джульетта двинулась к нему. Прижав руку к горлу, она заставила себя проглотить застрявший в нём ком, выровнять дыхание, не удариться в панику и даже изобразить ослепительную улыбку. Когда-то Рома мог видеть её насквозь, но с тех пор прошло четыре года. Он изменился. И она тоже. Джульетта коснулась рукой его спины. «Привет, незнакомец». Рома повернулся. Мгновение казалось, что он не понимает, кто перед ним. Он смотрел на неё, и в его глазах, пустых как прозрачное стекло, читалось недоумение. Затем до него дошло, что перед ним стоит наследница Алых, и его словно окатило ледяной водой. Губы его приоткрылись, и он чуть слышно выдохнул. Когда он видел её в прошлый раз, им обоим было по 15 лет. «Джульетта!» непроизвольно воскликнул он, но теперь они больше не были настолько на коротке, чтобы называть друг друга по именам. Уже давно. Рома кашлянул. «Мисс Цай, когда вы вернулись в Шанхай?» «Я никогда и не уезжала», хотела сказать «Джульетта», но это было не так. Её душа оставалась здесь. Её мысли вертелись вокруг хаоса, несправедливости и жгучей ярости, которыми были полны здешние улицы. Однако её тело для сохранности опять во второй раз было отправлено за океан. Она не хотела уезжать. Ей было так тошно от разлуки с городом, что она чувствовала, как у неё поднимается жар каждую ночь после возвращения с очередной вечеринки или из подпольного бара, где наливали спиртное, несмотря на сухой закон. Шанхай давил на неё, словно стальная корона, прибитая к её голове. Будь мир другим, будь у неё выбор, она, быть может, отошла бы в сторону, отказавшись от роли наследницы криминальной империи. Но у неё не было выбора. Не было никогда. Это была её жизнь. Это был её город. Это были её земляки — И поскольку она любила их, она давно дала себе клятву, что будет чертовски хорошо исполнять свою роль, ибо она не может быть никем иным, а только той, кто она есть. «Во всём этом виноват ты», — хотела сказать она. «Это из-за тебя меня заставили покинуть мой город, моих родных, моих земляков, мою кровь». Я вернулась уже некоторое время назад, — Без усилий солгала Джульетта, прижавшись бедром к стоящему слева от неё незанятому столу. «Мистер Монтеков, прошу простить меня, но что вы делаете здесь?» Она заметила, как Рома чуть заметно ощупал себя и поняла, что он проверяет, на месте ли его припрятанное оружие. Вот он смотрит на неё медля, подбирая слова. У неё было достаточно времени для того, чтобы подготовиться. Семь дней и семь ночей для того, чтобы вернуться в этот город — и очистить своё сознание от воспоминаний обо всём, что произошло здесь между ними. Но чтобы Рома не ожидал обнаружить в этом кабаре, когда он вошёл сюда, это явно была не она, не Джульетта. «Мне надо поговорить с господином Каем», ответил наконец Рома, заложив руки за спину. «Это важно». Джульетта подошла ближе. Её пальцы случайно нащупали спрятанную в складках платья зажигалку, И она задумчиво крутила колёсико, высекающее искру. Рома произнёс её фамилию Кай, так как её произносили иностранные коммерсанты. И китайцы, и русские произносили эту фамилию одинаково, Цай. Такой звук получается, когда чиркаешь спичкой. Сейчас он исказил её намеренно, ибо этого требовала ситуация. Она свободно говорила по-русски, он владел шанхайским диалектом китайского языка, Однако сейчас они оба разговаривали по-английски, он с одним акцентом, она с другим, как пара случайно встретившихся деловых людей. Если бы они перешли на родной язык одного из них, то тем самым они встали бы на одну из сторон, поэтому-то они и выбрали компромисс. «Наверное, это и вправду важно, если вы явились сюда». Джульетта пожала плечами и перестала вертеть в руке зажигалку. «Скажите мне, в чём дело?» а я передам отцу то, что вы имеете сказать. Как наследник наследницы, мистер Монтеков, вы же можете мне доверять, не так ли? Это был нелепый вопрос. Её губы говорили одно, а холодный, бесстрастный взгляд совсем другое. Один неверный шаг, пока ты находишься на моей территории, и я убью тебя голыми руками. Она последний человек, которому он бы стал доверять. И наоборот. Но чтобы бы ни было нужно Роме, Это было что-то серьёзное. Наверняка. Он не стал с ней спорить. «Мы не могли бы...» Он махнул рукой вглубь зала, в сторону тёмных углов, где их не увидят зрители, повернувшиеся к ним, словно к участникам ещё одного представления. Они будто ждали, когда Джульетта удалится, и они смогут напасть на него. Сжав губы в тонкую линию, Джульетта развернулась и взмахом руки поманила его в другую сторону. Он сразу же последовал за ней, идя размеренной походкой и держась так близко, что бусинки на её платье сердито звякали на каждом шагу. Она не понимала, почему ей вообще есть до этого дело, почему ей не всё равно. Надо было отдать его Аллам, пусть бы сами разбирались с ним. «Нет», — решила она, — «он мой. Заниматься им буду я. И уничтожу его. Тоже я». Джульетта остановилась. Теперь они остались наедине. Только она и Рома Монтеков. Здесь, в потёмках, где другие звуки были приглушены, откуда остальные части кабаре были плохо видны. Она потёрла запястье, желая замедлить свой пульс, как будто это было в её власти. «Давайте, говорите, в чём дело», сказала она. Рома обернулся, пригнул голову и так понизил голос, что Джульетте пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его. И она в самом деле сделала это, напрягла слух, потому что не хотела наклоняться ближе, чем было необходимо. Минувшей ночью на причале в порту погибли пятеро белых цветов. У всех было разорвано горло, вырваны кадыки. Джульетта моргнула. «И что с того?» Она не хотела показаться бездушной, Но члены обеих банд убивали друг друга каждую неделю. Джульетта и сама увеличила число этих убийств. Если ему хочется переложить вину на алых, то он только зря теряет время. «И?» — с нажимом сказал Рома, явно заставив себя проглотить, если ты позволишь мне закончить. «Таким же образом погиб один из ваших, а также полицейский, англичанин». Джульетта чуть заметно нахмурилась, пытаясь припомнить, Слышала ли она, чтобы кто-нибудь в доме минувшей ночью говорил о том, что кто-то из зал их погиб? Было странно, что убитые имелись в обеих бандах, поскольку более масштабные убийства обычно совершались из засад, и ещё более странным был тот факт, что среди убитых оказался полицейский. Однако произошедшее всё же нельзя было назвать невероятным, и она только приподняла бровь, не выказав интереса. Тогда он продолжил: «Все свои раны они нанесли себе сами. Разборки не было». Джульетта потрясла головой. «Может, она ослышалась?» Убедившись, что в ухе у неё ничего нет, она воскликнула. «Семь мертвецов с ранами, которые они нанесли себе сами?» Рома кивнул и оглянулся на зал, как будто держа поле зрения бандитов, сидящих за столами. «Он помешает им напасть на него». А может быть, он вообще не пытался держать их в поле зрения, а просто избегал смотреть перед собой, смотреть на неё. «Я явился сюда, чтобы найти объяснение. Вашему отцу что-нибудь известно об этом?» Джульетта возмущённо фыркнула. «Он что же? Хочет сказать, что пятеро белых цветов, один алый и полицейский встретились на причале, а затем взяли и сами себе разорвали горло, вырвав кадыки?» Это походило на скверную шутку. «Да ещё такую, где отсутствует соль». «Мы не можем вам помочь», — объявила она. Любые сведения могут иметь значение для выяснения обстоятельств того, что произошло, Мискай. Стоял на своём Рома. Маленькая складочка, всегда появляющаяся у него между бровями, когда он бывал раздражён, походила на молодой месяц. В этих смертях есть нечто такое, о чём он не говорит». он бы так не переполошился из-за обычной засады. «Один из погибших был вашим человеком. Мы не станем сотрудничать с белыми цветами», перебила его Джульетта. От её напускной весёлости уже давно не осталось и следа. «Давайте внесём ясность, прежде чем вы скажете что-то ещё. Известно моему отцу что-то об этих смертях или нет? Мы не станем делиться этим с вами», и не станем устанавливать контакты, которые могли бы помешать нашим деловым проектам. До свидания, сэр». Она открыто выпроваживала его, однако он продолжал стоять, где стоял, глядя на Джульетту с таким видом, будто съел лимон. Она уже повернулась на каблуках, готовясь удалиться, когда услышала яростный шепот Ромы. «Что с тобой произошло?» Она могла бы многое сказать в ответ. Могла бы подобрать такие слова, чтобы из них сочился яд, который она накопила в себе за годы, проведённые в разлуке, и извергнуть на него всю эту отраву. Она могла бы напомнить ему о том, что он сделал четыре года назад, чтобы словно кинжал вонзить в него чувство вины, пока не пойдёт кровь. Но прежде чем она открыла рот, Кабаре огласил истошный вопль, перебивший все остальные звуки, как будто он звучал на другой частоте. Танцовщицы на сцене замерли, музыка смолкла. «Что это?» — пробормотала Джульетта. Но когда она двинулась с места, чтобы выяснить, в чём дело, Рома схватил её за локоть и резко прошипел. «Джульетта, не ходи туда!» Его прикосновение словно опалило её кожу. Это было как ожог. Джульетта выдернула руку быстрее, чем если бы та в самом деле загорелась. В глазах её полыхал огонь. Он не имел права Он потерял право делать вид, будто у него когда-либо было намерение оберегать её. Она решительно направилась в другой конец зала, не обращая ни малейшего внимания на Рому, который следовал за ней по пятам. Её всё больше и больше охватывала паника, хотя она и не могла понять, что именно вызывает у неё такую реакцию, пока уверенно не растолкала разрастающуюся толпу и не увидела мужчину, бьющегося на полу, вцепившись пальцами в свою толстую шею. «Что он делает?» — закричала она, бросаясь вперёд. «Кто-нибудь остановите его!» Но его ногти уже глубоко вонзились в горло, и он продолжал вгонять их в свою плоть с животной одержимостью, как если бы там, внутри, находилось нечто, и это нечто незримо для остальных ползало под его кожей. Глубже, глубже, пока его пальцы целиком не погрузились в горло, и он не начал разрывать сухожилия, артерии, вены». В кабаре повисла тишина, в которой слышалось только затруднённое дыхание этого низкорослого толстого мужчины с горлом разорванным в клочья и кровью на руках.